Глава вторая. Над полутемным Харьковом тоже висели августовские крупные звезды. На небе разворачивался настоящий спектакль, это наступило время осеннего звездопада. Ослепительно белые метеориты, косо прорезая небо, неслись куда-то к горизонту, оставляя за собой огненный росчерк, и умирали там, в бесконечной дали, словно тонули в черном омуте. Сердце вздрагивало, когда из холодной пустоты вылетала, как пуля, и разгоралась на бешеном космическом ветру яркой метеоритной молния и неслась над головой, прорезая созвездия, будто простреливая их насквозь. Павлу Кольцову выделили кабинет здания Чекана Сумской. Возвращаясь поздно вечером к себе в гостиницу, он подолгу задерживался где-нибудь на улице и, задрав голову, наблюдал за холодным звездным хороводом. Наверное, это был единственный в мире человек, который в такое смутное время мог позволить себе любоваться ночным небом. Голодный, измученный бесконечными переменами и чередованиями властей, город к сумеркам затихал, как бы затаивался. Лишь кое-где в погребках звучали пьяные выкрики, да на окраинах, то в стороне Ивановки, то Основы, то Карачаевки, Раздавалась и тут же стихала перестрелка. То ли стрелял патруль, то ли где-то кого-то грабили. От картины звездопада и от как бы вымершего на ночь города Павлу стало зябко и одиноко. В душу закрадалось вовсе не свойственное ему чувство тоски. Это усталость, уверял он себя, хотя знал, что это не совсем так, потому что тоска была смешана с чувством тревоги и беспокойства, и это чувство с каждым днем росло. Новый метеорит чиркнул пространство неба, ярко вспыхнул и тут же погас. И только сейчас Павел заметил, что всегда светлая, ровно и ясно светящаяся звезда сейчас вспыхивает, будто огонь маяка. То полыхнет на миг, то исчезнет в густой вязкой, как деготь в темноте. Странно, ни облачко на небе, ни дымка. Как боевой офицер, полевик, окопник много раз ходивший с отрядом по ночам во вражеские тылы, Кольцов хорошо знал все особенности звездного неба, все его знаки и приметы. Это лишь для ненаблюдательного человека небо одинаково и неподвижно, а для знатока, к тому же с детских лет проявлявшего интерес к астрономии, небо живое, движущееся, наполненное множеством отличительных черт, и как попавшим в роще листьям или распустившимся березовым почкам, Можно судить о том, какая будет зима или весна. Так и звездное небо говорит о многом. Почему все звезды горят ярко и ровно, а это вспыхивает и гаснет?» — размышлял Павел. «Знак? Предзнаменование?» Он мысленно укорил себя за то, что готов впасть в суеверие, совершенно позорное для грамотного человека. «Мигает? Ну и пусть. Стало быть, так надо». И усмехнулся. «Подлинно революционный человек» отметает все, что не соответствует его теории, как третьестепенное и незначительное. Кто это сказал? Кажется, Троцкий. Похоже, за время своей работы в тылу, в Чика он становился все более циничным. Впрочем, посмеивался он прежде всего над самим собой, а это признак духовного здоровья. Размашисто и уверенно Кольцов зашагал дальше по Екатеринославской, к своему брестулю. От пустующей квартиры Ивана Платонча он отказался. Далековато, да и опасно. Он сейчас стал хранителем такого количества тайн, что не имеет права рисковать собой. Хотя в глубине души знал, если бы в Хибарке неподалеку от дома Старцева могла появиться Лена, он бы наплевал и на расстоянии, и на опасности. Вот промелькнула в его жизни женщина, как метеор, как звездочка, и исчезла а в его душе до сих пор боль от этого коснувшегося его огня. Мимолетная встреча, а он все помнит. До сих пор кажется, что руки пахнут полынью. Слышится ее тихий голос, ощущается прикосновение, поначалу робкие, стеснительные, а потом более откровенные. Неужели одна ночь может так привязать к человеку? Может быть, Это был тот редкий случай, когда вот так, сразу, в считанные часы, даже минуты, открываешь родственную душу. Как же отыскать ее, Лену, в этой кутерьме гражданской войны? Тут даже он, полномочный комиссар ЧК, бессилен. В Бристоле пахло карболкой, хлоркой и еще какой-то гадостью, которой щедро поливали полы и стены для дезинфекции. Этот запах только усиливал тоску. К счастью... Павел жил не один. Он делил гостиничный номер со своим сослуживцем фронтовиком, потерявшим где-то в донских стычках глаз и переведенным на работу в ЧК. Он был смешлив и по поводу своего увечья не особенно переживал. Меньше вижу, меньше с меня и спрос, пояснял сосед. К Павлу старшему по должности он относился уважительно. Да и звали их одинаково. Только фронтовик представлялся на украинский манер Павло. Павел увидел его в вестибюле, где от былой роскоши остались лишь бронзовые кольца на парадной лестнице, куда когда-то вставлялись штанги для крепления ковров, зеркала и люстра, вечно темная, но днем переливающееся цветами радуги, да еще постаменты, на которых в былое время стояли бронзовые амурчики и психии. Сосед-чекист, худой, вихрастый, с пиратской повязкой на лице, шел, держа в руке, Помятый медный чайник, а я тебя, брат, давно поджидаю. Радостно зулыбался он. Вот как раз на ночь чайку хлебнем, что в пузе не урчало. Я и хлебцы поджарил на постном масле. От такой приветливой встречи Павел повеселел. Чай пили с колотым сахарком. Все же хозуправление ЧК старалось в меру прилично снабжать своих сотрудников. Земелю своего встретил. Он в оперативном отделе работает. Макая сахаром налитый блюдечко-чай, сказал Павло. — Вот где работенка. Мы вот с тобой чаи гоняем, а они там иной раз до утра не расходятся. — Это уж кому что на долю выпало, — улыбнулся Кольцов, — хотя и у нас служба не мед. — Ну да, — согласился сосед и добавил, особенно в последнее время, когда с Махной не поладили. — Да мы с ним давно не ладим. Во-во, а надо бы поладить. Я эту публику, вот как тебя видел, — хрустя сахаром сказал Кольцов. — В основном гречка сеи, селяне, только задурены очень. — Тебе виднее, ты на этом деле сидишь. Кольцов действительно по просьбе председателя выучека Манцева занимался сейчас разработкой дела Махно. После пережитого в тылу махновцев он в одну минуту стал знатоком и специалистом по банде, особенно после того, как выяснилось, что Лев Казадов, кроме Кольцова, ни с кем в переговоры не вступает. Манцева интересовало, возможно ли примирение и какой ценой. Несмотря на нехватку помещений, Василий Николаевич выделил Кольцову просторный кабинет и даже нашел ему хорошего помощника. Отдал своего адъютанта, парнишку-самоучку из крестьян, Глеба Пархомчука, очень толкового и расторопного, и даже средства на агентурную работу выделил, Хотя такой статьи для Махно во всеукраинской чрезвычайной комиссии предусмотрено не было. Кольцов дал свое согласие заниматься этим делом. Он видел, как трещат тылы под натиском махновских отрядов. Харьков, правда, повстанцы штурмовать не стали. Не зря прошли беседы Кольцова с Левкой Задовым. Но окрестным городам досталось. Все, что большевики сшивали днем, махновцы распаровали ночью, и ножи у этих горе-портных не тупились. Видимо, надо решительно настаивать на том, чтобы Нестор Иванович вливался со своей дивизией в ряды Красной Армии. Он уже было соглашался, но продолжал вести какую-то детскую игру. Комдивам не пойду, хлопцы засмеют, у меня же армия. Если назначат командармом, как Сеньку Буденного, и со всеми другими вытекающими, можно и подумать, В конце концов, черт с ним. Пусть будет командармом. Ради такого дела можно бы и поступить со своими амбициями. Так ведь нет же, не хотят. Упираются. Я с тобой промахна. Не просто так разговор затеял. Хочу тебе по секрету кое-чего сказать. Со звоном ставя на тумбочку чашку с блюдцем, решительно начал сосед. Это так, для сведения. Земеля мой просил предупредить, чтобы никому не полслова. Кольцов насторожился, тоже отставил стакан, прямо поглядел в единственный глаз соседа. Но «Ну, говори же!» «Земелья видел бумагу, тебя касаемую. Ну, не впрямую, конечно. Вроде как оттуда». Сосед поднял вверх пожелтевший прокуренный палец. «Не тот Склянского, не тот самого Троцкого. Земелья так прикинул, что раз мы с тобой вроде как однокорытники, то не худо тебя предупредить, что там». Сосед вновь ткнул пальцем вверх. Недовольной мягкостью к банде Махно, что, дескать, пора тебе проявлять пролетарскую непримиримость и все такое. Кольцов нахмурился. Само предостережение не было для него новостью. Он уже и раньше ощущал сгущающиеся тучи. Как тогда перед встречей с Дзержинским, который, используя свое влияние, как бы в одночасье отсек от него все нападки и обвинения. Но сейчас не было рядом Дзержинского, а он, Кольцов, возможно, чего-то недопонимает в самой сути своего ведомства. Или оно не понимает его, Павла Кольцова. Дзержинский мог бы все разъяснить, помочь, а если заслужил, то и отругать. — Я к чему веду, Паша? — прервал его размышления Заболотный. — Тут как бы вырисовываются две точки зрения. Ты за то, чтобы мужиков как можно больше спасти, этих самых гречкосеев а они там, чтобы революционную принципиальность соблюсти. Словом, оглядись по сторонам. С Мансом Василий Николаевичем посоветуйся. Еще с кем. Только не ссылайся на моего земелю. Само собой, кивнул Кольцов. Глядя своим единственным глазом в стол, Павло с тяжелым вздохом сказал, как-то все непросто. Вот казалось, надо только врагов разбить, ну, генералов, помещиков, буржуев, и все, и победа. А тут крестьяне вмешались. Сам по сводкам знаешь, кругом мужицкие восстания. Мужик, ему всякая там теория, принципиальность. Это все воздуха, вздушки. Он хозяйство желает. Естественно, раз ему землю панскую дали, согласился Кольцов, тот и оно. Выходит, получил, что хотел, а теперь повернул против большевиков. Я такого дела, Паша. Своим простым умом понять не могу. Думай, не только ты. Наверху все разговоры сейчас о мужике. Троцкий, например, предлагает демобилизовать армии и создать совхозы. По военному образцу, с военной дисциплиной, с техникой, со специалистами, агрономами. Но главное, с военной дисциплиной. Пустое, — Павло поднял голову. Хлеб по приказу не вырастешь. Хлеб — мужицкое дело его забота. Мужика не обойти, нет. Он в душу в землю вкладывает. Как бы беды не вышло. «Да беда, брат, уже вышла», — вздохнул Павел. «Вот и я так думаю. В нашем селе пятеро ушли к Махно. Все справные хозяева, трудящие, не хотят задарма работать. Вроде надо теперь на голодьбу надеяться. Как же? Я сам из голодьбы. Хлеба мы не дадим, навыка того нет». «Воевать за большевиков — это, пожалуйста, это другое. Но война не земля, хлеба не родит. Значит, и впрямь надо к справному мужику поворачивать, на свою сторону его перетягивать, с оглядкой, с умом, как лиса к ежу подходит, видел? С хитрецой да с уважением». Павло неожиданно закончил разговор. «Ладно, тут в этих делах голову сломать можно». «А вот ты, Андреич, мои слова учти, будь поосторожнее». То ли ты возле огня ходишь, то ли огонь возле тебя. Ты человек своего, незаёмного ума. Да только иногда и это припрятать нужно. С родной бабой и то и на раз хитрить приходится. Как же? А тут не баба, тут революция. Она любит, чтоб подчинялись. Чай допивали молча. Кольцов думал о том, что, может быть, зря он не настоял на немедленном переводе в Москву в иностранный отдел ВЧК, как того хотел Феликс Эдмундович. Может быть, это действительно была бы для него настоящая работа. Но что сделано, то сделано. Чего теперь после драки кулаками махать? А то, что сказал Павло, совсем не лишнее. Надо думать, думать. Сейчас махновцы вроде бы собираются на восток, на Дон. С одной стороны, будет немного полегче войскам, ведущим борьбу с наступающим Врангелем, а с другой, что если Махно снова подожжет Дон, и это тогда, когда захлебывается наступление Красных войск на Варшаву. В последнее время Кольцов недоумевал, как это главком Каменев, командующий Западным фронтом Тухачевский, и, конечно, председатель Реввоенсовета Троцкий, пригнавший свой бронепоезд к Белостоку, чтобы руководить наступлением на месте, допустили наступление на польскую столицу. Революционный азарт — нетерпение. О.Н. Кольцов, конечно, не стратег, но хорошо понимает всю опасность такого наступления. Срочно необходимо подкрепление. Если бы Махно послушался тогда совета этого никому неизвестного Сталина и пошел на Галицию, Левка донес ему обо всех спорах по этому поводу в Махновской верхушке, генералу Вейгану, которого прислали из Франции на помощь Пилсудскому, Пришлось бы снять с свислы свои лучшие броневые силы. Знаешь что, браток Кольцов? Сказал Заболотный с сочувствием. Вижу, затронуло тебя мое предупреждение. Извини, от души? Но ложись-ка ты лучше спать. Утро, как известно, вечером мудренее, а утро уже через четыре часа. Какой будет толк от твоей головы, если в ней сонные мухи будут жужжать? Верно, согласился Кольцов. Прикрутил фитиль лампы и задул огонь. Вмиг высветилось огромное окно, а за ним — небо с августовскими звездами. Павел пошире отворил створки. Прохладный, уже припахивающий осенью воздух наполнил комнату. — Нет, совсем не тиха украинская ночь. И не только в Таврии. Плодородный край окружающий подступы к Крыму полыхает огнем войны. Вся хлебная Украина затянута густым военным дымом. Нападают, вырезают, рубят, расстреливают, взрывают. Да что республика? А разве на Дону, на Волге, в Сибири не разлились бурным смертоносным половодьем восстания? Свой со своим дерется смерть. Самый сильный огонь на Западе у Вислы. Недавно еще Польша была частью России, жила посытнее, чем иные русские губернии. Рязанские мужички ездили на заработки в Сандомир и Люблин, купцы в лоть за мануфактурой, а питерские московские евреи-коммерсанты отправлялись в польскую столицу за варшавским серебром, изделиями из мельхиора, столовыми приборами, супницами, конфетницами, а взамен в Польшу везли вологодское и сибирское масло, оренбургскую пшеницу, вятский лес. Жили как люди, когда это было. кажется в незапамятную пору, до Рождества Христова. Сейчас Польша на наспех создала мощную армию, техникой ее снабжает вся Европа, обучают австрийские и французские офицеры, и она на равных борется с Россией. Для поляков это битва за йотчизну, для Европы сражение с коммунизмом, который, охватив умы русских, рвется с востока, туда, где он зародился, к немецким, французским городам. У Белостока, где скрещиваются железнодорожные пути, ведущие с севера на юг и с запада на восток, ворота в Польшу. Стоит под парами поезд Троцкого. Все знают. Троцкий – глаза и уши Ленина, и его карающая длань. Троцкий – это революция. Это он, подавляя сопротивление военачальников первой волны, вождей, батик и партизан, насытил красные полки и дивизии военспецами знатоками стратегии и тактики? Кто из бывших генералов, полковников и поручиков пошел по принуждению? Кто за пайком? Кто примазался к силе? Кого заставили согласиться взятые в заложники семьи? Но многие пошли за веру. Не в царя и отечество, не в коммунизм. Нет, в Троцкого, этого очкастого, козлобородого ученого-еврея, который взялся возродить империю под красными флагами. Что там империю? как Наполеон, он замахивался на всю Европу. Решительности и смелости в нем оказалось больше, чем у благообразных выучеников генерального штаба и царских сановников, которые долго позволяли революции подтачивать фундамент величайшей в мире страны. В комнате полыхнуло, будто на мгновение зажгли электричество. Это мимо окна пронесся огромный метеорит. Слышь, Кольцов, куда же они падают? «На землю? а тяжелеет, ведь земля провалится!» Кольцов ничего не ответил, поворочился немного, но мысли о Троцком, о его непримиримой лютой ненависти к Махно не покидали его, не давали уснуть. Призывая сон, Павел зарылся в подушку лицом. Недавний разговор не давал покоя. Кольцов понимал, что вступил в споры с недюжинной силой, и надо было как-то держаться, на него надеяться — такие как Лев Казадов и многие тысячи запутавшихся в дебрях свободы людей.